Глава 13. Вернувшись домой, Ира поглядывала на телефон. Егор так и не перезвонил, хотя уже время близилось к трем часам дня. Оказавшись на кухне, она гадала, как же ей рассказать чудесную новость о лизе родителям, а главное, как убедить, что поездка в Тибет так уж и нужна. Доктор ведь не просто так дал адрес тибетского монаха, к которому можно прийти и попросить помощи. Он еще добавил: что несколько его пациентов полностью излечились, поехав в Тибет. Но только это были те, кто могли уехать от благ цивилизации хотя бы на месяц. Если раньше вести Лизу куда-то далеко от больницы более чем на сутки было смерти подобно, то сейчас Илья Сергеевич дал им целый месяц, а может и больше. Телефон, лежащий на столе, вдруг зазвонил. Нервно дернувшись, чуть не завалив чашку чая, Ира увидела имя звонившего. Егор. Да, резко ответила, вытянувшись в струнку. Коть, ты дома? Назвал он ее странным прозвищем, чем вызвал на ее губах улыбку. Да, произнесла лаконично. Выгляни в окно. Ира подошла к окну и подняла жалюзи. То, что она увидела внизу, заставило ее от шока прикрыть руками рот. Автовышка, что стояла во дворе, поднимала на своей платформе Егора И всё бы ничего, если бы Ира не жила на восьмом этаже. Ей чуть плохо не стало, когда Егор с каждой секундой поднимался все выше и выше. "Милая, открой окно", смеялся Егор, держа в руках букет роз. Ира последовала совету Егора, все еще не в силах произнести ни слова. "В восьмом этаже", наконец она вымолвила. "Ты с ума сошел! Нельзя было зайти через дверь. Через дверь не так романтично" произнес Егор, вручая Ире букет: "Спускайся и заходи через дверь". "Нет, я влезу через окно". "Ну точно с ума сошел!» Иру почти трясло, особенно когда Егор ловким движением перелез с платформы в окно ее кухни. Закрыв створки, Ира плюхнулась на табурет. "Больше так не делай. Мне кажется, я покрылась седыми волосами, сумасшедший". "Любимая". Егор вдруг преклонил колено и взял её за руку. Выходи за меня. В ее голове сразу назрел целый рой вопросов. Ты же женат? Какой замуж? А как же беременность Марины? Ты меня любишь? Но Ира их не задавала. Она лишь смотрела на него, боясь, что все ей только кажется, что все это сон, так похожий на реальность. Но не может же он ее позвать замуж? Да, я выйду за тебя. Ее рот действовал не так, как велел ее мозг, а мозг велел задать эти три вопроса. Только вот тело не слушалось Ира бросилась в объятия Егора, покрывая его лицо поцелуями. "Да, моя тыквочка", обнимая Иру, Егор приговаривал. "Тыквочка?" Она возмутилась. "Да, в тебе же мое семечко. Ох, как остроумно!" Ира гордо вскинула бровью. Высвободившись из его объятий, предложила ему чай. "Из твоих рук даже яд" Ира улыбнулась и стала рассказывать, что ей сказал доктор Лизы. Тибет? Я могу устроить. Кстати, как насчет медового месяца в Тибете? Я давно хотел там побывать. Медового месяца? Мы же еще даже не поженились. Ты не развелся еще, А к свадьбе нужны долгие приготовления. Ехать в Тибет Лизе нужно в самое ближайшее время. Тогда предсвадебный медовый месяц. А что? Я бы с удовольствием съездил. Это же не туристическая поездка, это серьезное мероприятие. Ира, я все понимаю. Егор притянул ее к себе на колени. Как там мой сынок? Он погладил ее живот. Сынок? Может, там дочка? Может и дочка, но мне кажется, сын. Так как у него дела? У него дела отлично, а вот у меня не очень. Впервые сегодня вкусила прелести токсикоза никогда не думала, что это так противно. И вероятно, это еще не вечер. Ну, а ты как хотела. Дети так просто не даются. Я как хотела, Ира засмеялась. Я не очень-то хотела в 23 года быть беременной. Ну, Егор поцеловал ее шею. Мне уже пора становиться отцом, поэтому придется потерпеть. Еле сдерживал смех, видя ее вытянувшееся лицо. Что? Ну, знаешь, Да шучу я малыш. Это дар Божий. Воспринимай беременность только так, потому что это так и есть. Вспомни свою сестру совсем маленькой. Егор задел за самое живое. Ты видела, как она из крохотного комочка росла, превращаясь в маленькую девочку? Вот у тебя в животике такой же, имеющий право на счастливую жизнь человек. Да, он или она еще маленький, но ты его или её будешь любить не меньше, чем Лизу. Слезы проступили на глазах Иры. Вот я дурак, хотел тебя приободрить, а наоборот, довел до слез». Он стал целовать ее лицо, вытирая губами слезы. Не плачь, малыш. Все будет хорошо. Самолет Егора приземлился в аэропорту Гонгар. В бизнес-джете было 5 пассажиров. Четыре члена экипажа и еще шестеро сотрудников, обеспечивающих безопасность поездки и ее комфорт: охранники, водители, помощник, медик. Егор очень хотел произвести впечатление на родителей Иры, ведь он не просто ее парень, он тот, кто собирается на ней жениться. Ира так и не могла понять, как этот свежеразведенный мужчина бежит в новые кандалы. Может, привычка? А может, и правда ее любит? Последнее она, кстати, стала верить, ведь Егор ей без устали об этом говорил, да и радовал всякими мелочами. Он и сам не понимал, как вдруг так резко поменялся. Циничный, привыкший выгрызать все зубами и имеющий в этом успех, он вдруг стал покладистым, не со всеми, только с Ирой, он был другим. С Ирой и ее близкими. В нем как будто стало прорастать зернышко сочувствия и эмпатии. Также, как и выре, расцплоты их любви. Теперь она не будет прежней, как и он не будет прежним. Но ведь к этому он и стремился, через тернии к звездам. Всю их компанию повезли на двух внедорожниках к тому тибетскому монастырю, что так рекомендовал доктор Лизы. Относительно неподалеку от него были апартаменты, которые забронировали для поездки. Ира очень переживала за сестру в особенности из-за того, что Лизе может стать плохо в дороге. Но сестренка на всеобщее удивление чувствовала себя прекрасно. Впрочем, с ней был медик и все необходимое, чтобы сделать все, что потребуется, в том числе и принять экстренные меры. Ира так и не сказала родителям, что беременна. Поэтому еще одно, из-за чего она нервничала это неожиданная рвота. В самолете она ходила в туалет, если прихватывала. А тут в машине также не получится. Но тошнота мучила Иру только по утрам. Когда же они прибыли в аэропорт, уже был почти полдень.